В то время, как мистер Адамс беседовал с хозяйкой о перспективах дальнейшего развития города, перспективы были скверны, и от торговли, торговля тоже шла скверно. В магазин вошёл очень красивый молодой человек с чёрными глазами и горбатым французским носом. Можно ли видеть хозяина, спросил он. Его сейчас нет, ответила хозяйка, тощая рыжая в очках. Но если вам что-нибудь нужно, можете сказать мне. Но я хотел бы говорить с хозяином, пробормотал молодой человек, умоляюще посмотрев на нас. Это такое важное дело, спросила хозяйка. Да, то есть не такое важное, но я думал, прочём вы, конечно, тоже. Я могу вам сказать. Он приблизился к хозяйке и очень тихо произнёс: "Я хочу вымыть в вашем магазине витрину всего за 5 центов". Хозяйка сказала, что, к сожалению, ей не нужна такая работа. Молодой человек извинился и несколько раз споткнувшись, выбежал из магазина. Мы некоторое время молчали. Потом мистер Адамс бросился на улицу. Он вернулся минут через 10. Нет, нет, нет, сэр, сказал он, качая круглой головой. Не говорите мне ничего. Это ужасно. Вы не можете понять, до какой степени нищеты нашёл этот мальчик. Нет, серьёзно? Я с трудом догнал его, так быстро он бежал по улице. Я поговорил с ним, Это безработный художник. Заказов уже давно нет и не предвидится. И мальчик уже не рассчитывает на свою профессию. Он согласен на любую работу. Но и это тоже безнадёжно. Да-да, сыры. Этот милый мальчик голодает уже несколько лет. И он ни за что не хотел брать доллара. Он даже сердился на меня. Как? И вы так и не смогли вручить ему? Нет, серьёзно, Сэрри, не говорите так. Не смог вручить? Просто глупо так думать. Нет, правда. Не будем об этом говорить. Мы давно уже вышли из магазина, прошли весь Канал-стрит и подходили к муниципалите, а мистер Радом всё ещё кряхтя и охая бормотал: "Нет, серьёзно, Сэрри, Не будем об этом говорить, не будем. Нью-Йорк красивый город. Он очень нам понравился, но чувство равнодушия и скуки, охватившее нашу автомобильную группу новогодним вечером в Сан-Антонио, подобно зарядившему надолго облачному дождю и не думало проходить. Мы сняли пенки с путешествия. Человек не приспособлен к тому, чтобы наслаждаться вечно. Поэтому всю красоту Нью-Орлеана мы воспринимали умом. Душа безмолствовала. У Миссисипи на большой площади было довольно пусто. От деревянной пристани отходили к тому берегу такие же, как в Сан-Франциско, паромы с автомобилями. На парапете, свесив ноги к реке, печально сидел негр в надвинутой на нос соломенной шляпе. Рядом с ним стоял сумасшедший старик в черном пальто в накидку и дирижировал отходящими и приходящими паромами. При этом он издавал командные крики. К нам подошел фотограф Пушкарь и вяло, как будто он видел нас уже вчера и позавчера, спросил по-русски. не хотим ли мы сняться Пушкарь приехал лет 20 тому назад из Ковна, чтобы сделаться миллионером. И такой скепсис чувствовался в лице и во всей фигуре ковинского фотографа, что мы не стали спрашивать его, как идут дела и каковы дальнейшие перспективы. Неожиданно из-за деревянной пристани выдвинулось очень высокое и длинное белое сооружение, в котором не сразу можно было опознать проход. Он прошёл мимо нас вверх по реке. Совсем близко к носу висели две высокие трубы, поставленные рядом. Поперёк палубы, украшенной завитушками и похожей на чугунные столбы, какой-нибудь монументальной ограды. Пароход приводился в движение одним громадным колесом, расположенным за кормой. «Последний из магикан», — сказал мистер Адамс. «Теперь на таких пароходах ездят только для отдыха и развлечения, и то очень редко». «Нет, нет, кончилось Миссисипи, кончилось, Миссисипи кончилось». Мы смотрели на реку, по которой шли когда-то баржи с товарами и невольниками. Это на ней познакомила Бичерстоу со своими читателями из старого тома. По ней двигался плот Гикальберешина, прятавшего от преследователей негра Джима. Теперь эта река замерла.